Глава девятая. Перепугалась я до дрожи, но рефлексы сработали за меня. Руки автоматически выполнили всю работу. Конверт уже открыт. Вскрывать не надо. Шуршание бумаги. Одна лента заменяет другую. Разворот. И вода снова шумит. Пронесло. Мужик паузу решил сделать. Намылиться. А я запаниковала. Обратно в номер я прошмыгнула в последний момент но с ликующей улыбкой на лице. Все получилось как надо, строго по плану. Щелкнули дверные замки. Карта отправилась в обратный полет. Но ну, вот не задача: работница уже обнаружила пропажу, и теперь лихорадочно шарит по карманам. Решение приходит спонтанно. Роняю черный прямоугольник под кровать. Как по заказу, горничная опускается на колени, чтобы проверить там. Ура! Карта найдена! Девушка облегченно переводит дух. Я тоже. Нам обеим повезло. Ее не уволят за потерю ключа, а я провернула один из самых сложных этапов аферы. Остаток дня я посвятила подготовке, примерила подходящее платье, убедилась, что в нем можно беспрепятственно двигаться. Приготовила все артефакты, перепроверила их заряд. Восполнила собственный резерв под завязку. Муазанитовое колье отчасти решит проблему отсутствия магического фона, но запас камней не бесконечен. Их хватит на три полноценных счета, а после полагайся на себя. Одним словом, лучше в противостоянии с перестрелками не ввязываться. Изредка я проверяла местонахождение мистера Ханналора, но он вел себя примерно, никуда не выходил, залег на диване и лениво листал биржевую сводку. Ближе к вечеру, когда над городом сгустились сумерки, а небо с одной стороны окрасилось багрово-рыжим, мужчина зашевелился. Не торопясь, оделся, поправил бабочку перед зеркалом. Чуть и не забыл заветный конверт. Хорошо, что он на самом деле не мой спутник, а то я бы ему по куполу настучала за безалаберность. Его у входа ждал лимузин с водителем. Меня... «автоматизированное такси». На этот раз я не стала ничего стирать и блокировать, но в программу влезла, немного поправив настройки, чтобы машина следовала за нужным лимузином, как приклеенная. Не хватало еще отдалиться на критическое расстояние и потерять сигнал. Вся афера на смарку. Пока ехали, я морально готовилась к предстоящей краже. Наверное, проще было бы устроиться в самоаукционный дом и стащить драконью кровь, прежде чем ее выставят на торги. Но проблема в том, что персонал до мероприятия допускают лишь проверенный, и официантов берут тех же, что и в прошлый раз, и в позапрошлый. Про уборщиц и смотрителей молчу. «У нас столько времени на подготовку нет!» Впереди идущие машины сбавили скорость. В центре приходилось тащиться еле-еле из-за пробок и узких улочек старого города. Справа замаячило грандиозное крыльцо с массивными колоннами и упряжкой диких пегасов из мрамора над ними. Мероприятия проводили в музее. Для всех непосвященных там выставка, а после благотворительный аукцион. И лишь такие, как я, знают, как много можно здесь встретить иномирцев. Я их по ауре чувствую. Магией так и фонит. От меня тоже, но слабенько. Искажающий артефакт скрадывает излучение, меняет рисунок, так что если на меня кто-то внимание и обратит, увидит скромную магичку средненькой одаренности. Крыльцо неумолимо приближалось. Я подобралась, подняла юбку повыше, готовясь к броску. Такси медленно и величественно поехало мимо запаркованных лимузинов. Счет шел на мгновение. Дернуть за ручку, другую перетечь в соседнее авто, проскользнуть по сиденью точно в тот момент, когда пассажир уже вышел, повернулся спиной и уверенно направился по ступенькам наверх, зная, что его драгоценную машину отгонят в безопасное место профессионалы. И прежде чем дверца захлопнулась, величественно выплываю я. Возможно, зеваки удивились тому, что дама осталась без помощи со стороны кавалера, но ничего особенно страшного, бывает. «Поссорились по дороге. Все мы люди». По лестнице я поднималась, не чуя ног. «Не спешить, чтобы не привлечь внимание, Не отстать, чтобы оказаться в зоне действия во время активации пропуска». Проверяющие стояли на самом верху, рядом с распахнутыми настежь огромными дверями, и сканировали билеты вручную. «Зачем опять внедрять людей выше моего понимания? Но мне это играло на руку. Проходите». Я едва расслышала голос контролера сквозь грохот в ушах. Адреналин, обжигающий волной, плеснул в кровь, заставляя реагировать на малейшие раздражители. Кивнула, как могла, небрежно, и, кутаясь в меха, поспешила в зал. Якобы догонять спутника. В гардеробе я не задержалась. Сдавать мне нечего. Тонкая полоска Боа скорее аксессуар, чем верхняя одежда. До аукциона еще час. Это время посетителям предстояло провести в залах выставки, оглядывая будущие приобретения и примеряясь к ценам. У каждой витрины имелась отдельная табличка с датами, изготовления и обнаружения, если это древность, примерной средней стоимостью и уровнем исторической ценности. Все, что выше восьми по местной шкале значимости, отправлялось прямо в Государственный музей и далее исчезало там в закромах, так что по определению, Уровень всего представленного сегодня не превышал семерки. Бродя по бесконечной анфиладе, я немного успокоилась. Отвыкла от полевой работы. Ой, отвыкла. Раньше меня так не трясло. Старею, что ли? Или предчувствие нехорошее? Интуиции я доверяла, а потому еще раз перебрала мысленно содержимое кофра, план действий и пути отхода. Пока что все складывалось наилучшим образом. Это и пугало. Место хранения драконьей крови ничем не выделялось. Точно такой же прозрачный куб. Вокруг — лазерные датчики. Страховка. На случай, если кто-то додумается сломать защитный пластик. Трогать его не возбранялось. Невидимые простому глазу алые ниточки располагались внутри стенок. Я приложила ладонь к холодной поверхности, жадно разглядывая бесценный артефакт. «Найден полгода назад. Ну да». Пока почистили, пока перевезли, пока оценили. Дело не быстрое. Цена скромная. Собственно, с виду артефакт ничего эдакого и экзотического из себя не представлял. Обычный кулон, серебристый полупрозрачный камень, вокруг которого обвился дракон. Привлекательно, не более. Но я не могла оторвать от него глаз. Искорки, незаметные поначалу, расцвели фейерверком, завораживая. «Удивительно!» — раздался за моей спиной негромкий голос. «Да, восхитительная работа!» — машинально отозвалась я. «Удивительно! Насколько ты предсказуема!» — мрачно поправил меня Айзенхарт. Поворачивалась я медленно и напряженно, как в кошмарном сне. Вот-вот пол уйдет из-под ног, и я полечу в бездну. Но нет, я всего лишь столкнулась нос к носу с любимым мужчиной. Ловцом Не стоит забывать, кто он по профессии. В то, что Руф случайно оказался на закрытом аукционе в Техномире, я не верила ни на мгновение. Значит, он здесь, за мной. «Арестуешь?» — с вызовом задрала я подбородок. «А есть за что?» — изогнул бровь Азенхард. «Пока что нет». Я невольно покосилась на витрину. «Точнее, ее отражение в стекле напротив». Если Руф за мной давно следит, то понял, зачем я пришла. И что мне теперь делать? Завершить задуманное прямо на его глазах? Если раньше еще оставались минимальные шансы на то, что он верит в мою невиновность, после такого они улетучатся окончательно. Отменить все. Второго шанса может не представиться. Можно, конечно, пойти по третьему пути. Отсидеть аукцион и купить артефакт легально. «У отца достаточно денег на подпольных счетах, чтобы я могла позволить себе небольшой небоскреб, не то что средней паршивости древние украшения. Только в билете и место тоже указано. Вот удивится мистер Ханналор, когда я усядусь в наглую рядом. Скорее не удивиться, а возмутиться. Громко. После чего меня опять же арестуют. Нет, действовать надо по плану. Если, конечно, решусь». Руф шагнул ближе так что носки его лакированных ботинок почти коснулись моих туфелек. Неприлично близко. Я невольно втянула воздух носом, а заодно терпкий, да более родной аромат моего мужчины. В сердце привычно замерло и тут же заполошно застучало вдвое быстрее. «А будет за что?» — едва уловимо шепнул он. «Я с трудом сообразила, о чем он вообще». «Все мое существо требовало срочно уволочь Руфа куда-нибудь в подсобку и сотворить с ним нечто вопиющее непристойное». Стиснула зубы, прогоняя не кстати накатившее возбуждение. «Почему я каждый раз так остро реагирую на присутствие Айзенхарта? Невыносимый, несносный ловец и на этот раз умудрился вмешаться в тщательно продуманный план и пустить все наперекосяк. Интересно, где его команда?» «Наверняка прослушивает нашу беседу. Руфу достаточно подать знак, и меня скрутят без лишних затей. Значит, придется его отвлечь». Я подалась вперед и вверх. Наши губы почти соприкоснулись. «Думаю, да», — выдохнула ему в рот и поцеловала. Руф откликнулся сразу, в момент. Его никогда не нужно было уговаривать. Он вспыхивал еще быстрее меня. Вот и сейчас его рука тут же обвела мою талию, притягивая ближе, втискивая в мускулистое тело. Я позволила себе погрузиться в поцелуй ненадолго. Еще пару секунд. Насладиться напоследок. И с нескрываемым сожалением отстранилась. Провела ногтем по гладко выбритой щеке. Прости. Парализующий эффект... Продержится минут пять, поскольку Руф — сильный маг, и того меньше. Нужно поторопиться. Решение далось непросто. Сейчас я своими руками подписывала себе окончательный приговор. Все. Я официально, вне закона, и за мной будут гоняться ловцы девяти миров. Но поступить иначе означало стать изгоем. Причем везде. Коллеги Айзенхарта мне не доверяют с самого начала. Учитывая слежку из соседних зданий и то, как часто мне приходилось чистить квартиру от следилок, я не обольщалась на их счет. Пока вела себя паенькой, мне прощалось мое прошлое. Но стоило оступиться, спустили всех собак. Руфа вон привлекли даже. В расчете на то, что я поплыву, потеряю концентрацию, и меня можно будет брать тепленькой. Уйду с ним, и отец сделает все, чтобы опорочить остатки моего доброго имени. Улики, обнаруженные после грабежей, будут постоянно указывать на меня. Еженедельные допросы и все новые расследования, где я под подозрением, не добавят бонусов к репутации. Не говоря уже о том, что всем моим связям, знакомствам, посредникам и перекупщикам можно будет помахать ручкой, а не отвернуться окончательно. Сейчас-то сотрудничали с оглядкой и опасениями. Не Малейшая неосторожность, и я могла привести за собой шикарный хвост. Если же поступит прямой приказ от короля теневого мира, все двери передо мной закроются намертво. Я не готова распрощаться с прошлым, даже ради будущего в объятиях лучшего из мужчин. Это моя жизнь посередине между тьмой и светом. И если выбирать, тень мне ближе. «Доказать, что я не преступница, практически невозможно. Всегда будут появляться все новые свидетельства обратного. Значит, придется ее остаться». Заготовленное заклинание сорвалось с пальцев и растеклось неровной кляксы по прозрачному пластику. Тот растаял прошлогодним снегом, обнажая тонкие нити лазерной защиты. Сквозь частокол не просунуть руку. «Но мне и не нужно». Кулон сам вылетел навстречу моей ожидающей ладони. Прощай. Я не удержалась и еще раз чмокнула застывшего в параличе Руфа. Отчасти хулиганство, отчасти извинения. Да, я такая. Извини, милый. Ты видел, кого выбирал. По лестнице через холл с гардеробной. У зеркала замешкалась. Быстрым движением сменила цвет волос на рыжий. Платье засеребрилось. Подсознательно я скопировала цвет кулона. Драгоценность в наглую покачивалась в ложбинке груди. В кофры ее не уберешь, там магический фон. Еще повредится что? Теперь на крыльцо, не чувствуя под собой ног, скатилась по ступенькам. Такси нет времени. Вокруг ловцы только и ждут моей оплошности, чтобы набросить сковывающие заклинания. Я не вижу их, но чувствую пристальное внимание. Интуиция не подвела. Засада таки была. Сейчас в их рядах замешательства. Ждали блондинку, но та куда-то подевалась. «Можно ли задержать рыжую?» «На всякий случай», нервно хихикнув. Я, не раздумывая, бросилась на проезжую часть. Мне сгодится любая попутка.